22. Можно попробовать. Чего она не любит, так это когда у нее ложкой в мороженом копаются. Конечно. Высокий серебряный фужер, а в нем шарики мороженого, клубничное, ванильное, кусочки ягод и шапка из взбитых сливок. Изящная ложечка с длинной ручкой. Ноэль взял шоколадное, и в правом уголке губ у него темное пятнышко. Скосишь глаза и видишь, как на карликовом лифте приезжают из кухни блюда, салаты, сэндвичи, но чаще десерты. Худой мальчишка в белой рубашке с закатанными рукавами силой тянет вниз за движку, достает из лифта пирожные, слоеные, политые сиропом с лепестками роз, усыпанные орешками, обложенные блестящими дольками консервированных абрикосов, ягодами малины или клубники. Ноэль закрывает лицо руками. Сейчас сорвусь. Толстеть так толстеть. Марина улыбается. Твою дочку как зовут? Клелия. Ей скоро пять. Клелия. Так звали девушку, в которую я по молодости был влюблен. А я? Марина перебила саму себя. А сколько тебе было, когда она родилась? Это окружной способ узнать мой возраст? Тридцать Вот и считай. А у тебя... «Есть ребенок. Впрочем, какой ребенок в твои восемнадцать?» Опять прозвучало без Денисовой насмешки. «Не всти. Я же знаю, что выгляжу на все девятнадцать». Посмеялись. «Мне тридцать три. Ребенка у меня никто не просит». Нуэль положил ложку на блюдце рядом с фужером, отодвинул. «Ты хотел бы, чтобы просили?» «Думаю, любая женщина хочет». Марина опустила глаза. Она зачем-то говорит этому чужому человеку что-то очень интимное. Я делаю вид, что мне все равно, что я тоже не хочу». Ноэль смотрел на нее, она вертела в руках салфетку. «Марина, а твой друг?» «Я замужем». Подняла глаза, натолкнулась на пристальный взгляд. Ноэль откинулся на спинку стула, запустил пятерню в волосы. «Меня не касается, но радости в тебе маловато». «Это потому, что я сейчас опоздаю на метро». «Поехали». Положил на блюдце 20 евро. «И макароны не забудь».